Но в открытом море, в открытом океане об этом нечего было и думать. Мы втроем долго обсуждали этот вопрос. Шесть месяцев мы уже были в плену на Наутилусе, проплыли 17 тысяч лье, и не было шансов на то, что когда-нибудь остановимся. Нетленд сделал мне совершенно неожиданное предложение. Задать капитану Немо категорический вопрос. Как долго намерен он держать нас на своем корабле?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 Перед нами проплывали золотистые помаканты в изумрудных полосках, в бархате и шелке, как вельможа на картинах Веронеза. Морские караси укрывались под свой перепончатый плавник. клюпанадоны, семейство сельдевых, длиной дюймов 15 сверкали фосфорицирующими искрами. Кефаль била по волнам толстым хвостом. Красные сиги как будто косили волны острыми грудными плавниками.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 «Простые кальмары из отряда головоногих?» «Нет, огромных осьминогов». «Но друг Лэнд, вероятно, ошибся. Я ничего не вижу». «Жаль», — заметил консель. «Я хотел бы повстречаться лицом к лицу с осьминогом, о котором столько слышал. Он, говорят, настолько силен, что может корабль утащить в бездну. Их еще называют э, Крак...» «Крак, и, и все. засмеялся Нет. Э, «Кракенами».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 Вы стало быть не верите, что есть громадные осьминоги? – спросил консель. Кто же их видел? – вскрикнул канадец. Очень многие, друг Нед. Только не рыбаки, ученые, может быть. Нет, Нед, и рыбаки, и ученые, сказал я. И я, добавил консель, чрезвычайно серьезно. Я видел, как осьминог схватил большое судно своими щупальцами и утащил под воду. Вы сами это видели? спросил канадец. Видел нет собственными глазами. Собственными глазами? Где же это? В сан — невозмутимо ответил консель. В порту? насмешливо спросил Нэт Ленд. В церкви, ответил консель. Как в церкви? удивился канадец. Да, друг Нэт, Огромный осьминог изображен там на стене. Нэт Ленд разразился громким смехом.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 Рассказывают также, что епископ Недровский поставил однажды алтарь на огромном утёсе. По окончанию обедни утёс вдруг поплыл, а потом нырнул в море. Оказалось, что это был осьминог. «Что ещё?» — спросил Нет. «Другой епископ, Пантопедан Бергенский, упоминает об осьминоге, на спине которого учился пехотный полк». «О, «Здоровые были сочинять!» — заметил Нет Лэнд.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 Вероятно, то есть осьминоги и кальмары очень больших размеров, но они, однако, меньше китообразных. Наши рыбаки нередко видят кальмаров более метра длиной. В музеях Триеста и Монпелье есть скелеты осьминогов длиннее 2 метров. К тому же у животных длиной не более 6 футов щупальца должны быть длиной 27 семь футов, что уже делает его страшилищем.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 К северо-востоку от Тенерифа, на широте, на которой мы приблизительно находимся в настоящую минуту, экипаж Акликтона заметил осьминоги-гиганта. Капитан Бунге подошел к нему, пробовал атаковать его гарпуном и ружейными пулями, но безуспешно. Пули и гарпун проникали в его тело, как в кисель. После многих неудачных попыток экипажу удалось накинуть на моллюска петлю.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 «Ну так если перед нами не сам кальмар Бугет, то, по крайней мере, его брат». Я посмотрел на конце Лианетты Лэнд, бросился к иллюминатору. «Отвратительная тварь!» — крикнул он. Я посмотрел и тоже не мог воздержаться от возгласа отвращения. Перед нами копошилось чудовище, достойное роли в страшных легендах. Гигантский осьминог длиной 7 метров Он чрезвычайно быстро плыл задом наперед по направлению к Наутилусу. Смотрел он прямо перед собой неподвижно серо зелеными глазами. Восемь рук, или скорее ног щупальцев, торчащих на голове, были вдвое длиннее его тела и извивались, как волосы у фурии. На внутренней стороне щупальцев ясно были видны 250 присосок полусферической формы. Временами они присасывались к стеклу.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 Невероятно изменчивая окраска в зависимости от степени раздражения животного мгновенно переходила из беловато-серого в красновато-коричневый оттенок. Интересно, что именно в эту минуту было причиной раздражения спрута. Уж не злится ли он на то, что Наутилус сильнее его, и что ему некуда было приложить страшную силу своих щупальцев? Какой мощью одарила природа это чудовище, дав ему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 «Это ничего не значит», — сказал я. «Щупальца и хвост этих моллюсков быстро восстанавливаются, так что за семь лет спрут Бунге, вероятно, уже отрастил себе новый хвост». «А может быть, он среди вот этих?» — сказал Нет. Я взглянул и действительно в другом иллюминаторе увидел еще семерых спрутов. Слышно было, как их жесткие щупальца ударялись, остальную обшивку нашего наутилуса. Я продолжал работу.